глава тридцать около половины третьего Логан заехал на подъездную дорожку, обретший новую научную жизнь пожарной станции. помедлив в начале этой дорожки, сделал один короткий звонок и продолжил путь к стоянке. Выйдя из джипа, он увидел, как лора Фивербридж вышла из жилого дома и направилась к лаборатории. Заметив его, она остановилась и улыбнулась. — Джереми, — сказала она, — какая приятная неожиданность. — Рад видеть вас так же, — ответил он. — Но хотелось бы, чтобы наша встреча происходила при более приятных обстоятельствах. После его слов улыбка ее потускнела. — Да. Я слышала о Джесопе, какой ужас Я встречалась с ним дважды. он показался мне очень приятным человеком. она чуть подалась вперед. Пойдемте, мы сможем поговорить в лаборатории. Пока они шли, Логан смутно осознал некоторые изменения обстановки. Потом он понял, что именно изменилось. Не было слышно собачье аяя. никакой бурной возни вокруг он глянул в сторону собачьего убежища и увидел что она оппустило а где же тоши и миша спросил он лаура стала еще более ввстревоженной они сбежали как обе собаки насколько я понимаю да Вы помните, какими они стали возбужденными? Мне пришлось запирать их на ночь. А два дня назад я выпустила их утром, как обычно, и пошла приготовить им завтрак, а когда вернулась, они уже исчезли. Полдня я бродила по ближайшему лесу, звала их, свистела, ни звука в ответ. Они вошли в лабораторию и сели около одного из столов. — Как дела у вашего отца? — спросил Логан. поглощен исследованиями больше прежнего как я и говорила вам кажется он обрел новую жизнь Ла окинул взглядом лабораторные столы научное оборудование клетки с животными он почувствовал что от дочери натуралиста исходит фальшивое оживление а пейс уехал в город нет отправился на поиски собак Заметив, что Логан пристально взглянул на нее, Лора опустила глаза. «Нет, на самом деле это неправда. Кевин уехал от нас». «Когда?» «Как раз вчера, после полудня, упаковал вещи и заказал такси до Лейк-Плессида, даже не предупредив». «Почему именно?» «А разве непонятно?» — Лора пожала плечами. «Я...» это уединение смерть марка бегство собак но по-моему последней капли стало убийство рейнджера она мельком глянула на него оно было такое же ужасное как остальные еще ужаснее и по-прежнему никаких подозреваемых вздрогнув спросила она В общем, есть один досрочно освобожденный убийца, Солу Оден, за которым усиленно следили полицейские. Одна на время убийства Реналала Джесопа у него железная алиби. Теперь подозрения полицейских нацелились на клан Блейкни и могу добавить они готовы на весьма решительные меры. Лаура покачала головой. Типие захоустное предубеждение. О, несомненно, эти блей к ней по природе своей простоотшельники, абсолютно невежественный клан. Так мне обычно говорили во всяком случае, но это не их вина, а результат издавно избранного ими образа жизни. Хотя, естественно, на мой взгляд, это могло сделать их мишенью для подозрений, «Особенно из-за их отсталости!» Последовала короткая пауза. «Лора!» Наконец мягко произнес Логан. «Мне жаль, что приходится говорить это. Но когда мы с вами встречались в первый раз, вы заявили, что никогда не слышали о клане Блейкни». Лаура покраснела и отвернулась. «Джереми!» Начала она нет, прервал он ее. По-моему будет проще, если говорить буду я. Немного помедлив и по-прежнему отвернувшись от него, она кивнула. У меня появилась гипотеза. Не все, пока ее части стыкуются, но это, пожалуй, несущественно, поскольку главное уже прояснилось, Я прочитал последние две статьи вашего отца, те самые по вашим словам, что навлекли на него еще более язвительное, чем прежде насмешки научного сообщества. В одной рассматривалось, каким образом лунная атмосфера могла порождать лунное воздействие. Это ваш отец продемонстрировал мне весьма убедительно. в другой последний. и в некотором роде более относящаяся к сути дела статье, говорилось о трансформационной биологии, в сущности, о метаморфозах, и о том, как ДНК животных может, вероятно, спровоцировать появление мутации ДНК человека. Я также знаю, что ваш отец посещал клан Блейкни и в обмен на деньги получил пробы ДНК, а в случае Зефраима и плазму крови. Зефраим Блейкни страдает от генетического заболевания, и оно вызывает реальные, пусть и временные, физические изменения под влиянием яркого лунного света, света полной луны. Лаура слушала Логана молча, не глядя на него. «Ваш отец убедился». вполне справедливо в достоверности своей гипотезы о лунной атмосфере о структуре лунной пыли провоцирующей на земле лунное воздействие но теперь разъяренный тем какому осмеянию и презрению подвергли его труды и вероятно увидев собственными глазами лунную болезнь зафраима как я прошлой ночью ваш отец на мой взгляд смотрел тезисы выдвинутые во второй статье Вмест влияния дК животных на ДНК человека он теперь задумался о влиянии дНК человека в частности зафраима Блейкни на ДК животных он помолчал Лра тоже хранила молчание: Ваш отец не только натуралист, но и опытный биохимик вы сами говорили мне об этом и оборудование в той вашей секретной лаборатории больше подходит медицинским или биохимическим чем натуралистическим исследованияованием не надо большого ума для одного логичного предположения используя днк зафраима во взаимодействии с уже достигнутыми результатами собственных трудов, ваш отец синтезировал сыворотку для получения именно такой трансформации. И поскольку такая сыворотка взаимосвязана с недугом Зефраима, эти изменения проявляются только в период полнолуния. Насколько я представляю, ДК человека так разительно отличается от ДНК ваших мелких лабораторных животных, что синтезированная сыворотка вряд ли могла быть совместима с ними, введение ее либо не оказало никакого воздействия, либо могло привести к их смерти. Вашему отцу удалось воспроизвести поведенческие изменения буразубок и мышей и благодаря искусствененно вос созданному лунному свету, но не удалось воспроизвести морфологических изменений. Для этого вероятно, требовались более крупные твари. И поэтому в итоге он решил попробовать ввести сыбородку двум вашим собакам. Логан встал и начал мерить шагами лабораторию. И это. совершенно логично именно поэтому собаки так странно вели себя когда я видел их последний раз сразу после окончания фазы полнолуния именно поэтому они сбежали сейчас в период полнолуния верно по какой-то причине возможно, из-за какого-то спровоцированного изменения или искажения, не выявленного воспроизведенной ДНК. Ему удалось не только максимально увеличить силы и способности тех животных, но заодно и неуправляемую жажду насилия. Жестокость. Ни у Зафраима, ни у его соплеменников не наблюдается ни малейшей склонности к жестокости. Кто это Лра? Ре результат противоречивой природы или попытки сыграть роль Бога. В отчаянной попытке доказать свои гипотезы ваш отец невольно создал двух чудовищ, и он не способен контролировать их, не рискуя при этом вашими жизнями. Они срывались с поводка и устремлялись в лес. и убили уже четырех человек. Теперь, наконец, Лора повернулась к нему. Увидев выражение ее лица, он замер посередине лаборатории. — Вы на редкость умны, Джереми, — тихо произнесла она, — и достигли больших успехов в своем энигматологическом хобби. Ваша версия верна, по крайней мере, в основном. Синтез сыворотки и использование ее на контрольном испытуемом. В сущности, вы правы почти во всем, за исключением одного пункта, крайне важного пункта. На сей раз вы прошли по верной дороге, смотрели в правильном направлении и выросли по верной дороге. Но в то же время заключительный вывод, вывод которого вам еще не достает, маячит прямо перед вашими глазами. Вы просто пока не способны увидеть его. Джереми напряженно вглядывался в странное, непроницаемое выражение глаз Лоры Фивер Бридж. И внезапно, В одно ошеломляющем ужасном моменте откровения он всё понял.